344. Август 4. Внешние впечатления, если они сильно захватывают сознание, могут вытеснить образ учителя и остаться одной пищей духа. Лучше всего их воспринимая, пропускать их через призму света Владыки, имея перед глазами его лик. Преломлённые через лик, они теряют свою основу. и магнетичность, и вместе с этим и власть над сознанием. Жизнь на то и даётся, чтобы воспринимать вибрации, идущие от окружающего, только не следует дозволять им овладевать сознанием и подчинять его своим воздействием. Сильный и слабый могут смотреть на одно и то же явление, в то время как слабого оно порабощает, а сильного оставляет свободным. Об этой свободе от власти явлений, происходящих вокруг, и говорит учитель. Дело не в них самих, но в свободе от них. Если они начинают назойливо маячить перед сознанием, их можно просто отстранить, отодвинуть с поля жизни, как двигают пешки, и они отойдут, ибо власти своей не имеют и подчиняются воле, стоит лишь ей себя уявить. Ири можно сказать, как говорят, назойливому человеку: "Оставьте меня. Не хочу видеть вас и быть в общении с вами". Они не должны быть непременно плохими, но назойливость их уже мешает сосредоточению на лике учителя света. В этом их вред. И так как степень вреда зависит от слабости воли, то следовательно, причина его скрыта внутри человека. но не в самих явлениях. Не следует пинять на явления жизни даже противны, тяжкие, неблагоприятны, ибо сильному служба не силы своей развивать и накапливать мощно, но слабых духом они сокрушат. Правильно. Внешние условия могут быть очень тяжёлыми. Что же из того? Лишение возможности усилить себя Все этого недовольства не хороши тем, что служат признаком слабости духа и показателями невозможности не желаний их преодолеть. Для сильного духа возможно всё. Также и несильный дух, если сильно захочет, может преодолеть свою слабость и победить, ибо каждый дух может стать сильным, если всей усилию духа захочет того. Всё дело в желании, то есть в сердце. в том, что его сердце заговорило с достаточной силой. Часто имеем примеры, как слабые женщины героические дела совершали, движимые могучей энергией сердца. Для борьбы же со стратой и назойливостью внешних впечатлений героизма не требуется. Нужно лишь твёрдое и определённое желание не дать им господствовать над сознанием бесконтрольно. Следует обратить внимание на то, что фантомы текущего дня воли своей не имеют. Но зато волю имеет человек, и потому управлять ей не трудно. Всё же окружающее так или иначе звучит в сознании и будет звучать безудержно, если воле пределы не положить. Воля есть огненная сила духа, уявляющая свою мощ над энергиями внешнего по отношению к нему мира. Для воли даже чувство, даже мысли, явление внешнее. Не говоря уж об ощущениях чисто физических или о том, что вне тела. Воля неотделима от движения в зерне духа, ибо представляет собою накопленную, кристаллизованную энергию сердца, являющуюся неотъемлемой принадлежностью перевоплощающейся индивидуальности человека. В этом ию сила над приходящими явлениями жизни. Они пройдут, воля останется. Сила волевая непреходимости и постоянстве на текучестью внешних условий. Воля представляет собою один из основных элементов бессмертия. Поэтому и говорю об её развитии, и укреплении работы над ней и сознательно укрепляя её, накапливаем в себе элементы бессмертия и наполняем чашу амриты. Поэтому каждая слабость, проявленная духом, будет ущербом наносимым в своей высшей триаде, своей индивидуальности. Можно элементы бессмертия накопить и умножить Можно иростачить и себя окрасть, лишив себя тем наинужнейшего и наиценнейшего, чем может владеть человек. Уделяя должное внимание нарастанию воли, собираем в себе кристаллы огня и света. Если воля это от света, ибо должен быть человек или холоден, или горяч, чтобы не быть извергнутым из уз света. Только слабости без воли обречены безвозвратно Потому слабый из духа не являйте ни при каких условиях жизнь. У явления слабости духа есть самопожирание собственной сущности. Утверждайте осознание силы. Всё совершайте по воле своей и её суизволению, даже плохое, но не вопреки ей. Делаю потому, что хочу, но не наоборот. Волю направленную на нечто плохое Можно повернуть на добро, но без воли может лишь во тьму стремиться, ибо владеет им тьма. Поэтому будьте сильными всегда, осуждена слабость и в горе, и в радости, при победе и поражении, здоровым и больным во тьме и при свете дня, встречая и провожая волны. Сильными будьте.